Подошло время прикрыть гряды тонким 3-4 сантиметра слоем земли. покровная земля предохраняет субстрат от высыхания и от потери углекислого газа, создавая таким образом благоприятный микроклимат в грядке. При земле лучше держать плодовые тела шампиньонов, да и вырастают они так более здоровыми земля должна быть мелко комковатой и совершенно бедной азотом основой ее может составить доломитовая крошка а остальное смесь песка и торфа поступает и так на лугу или в поле счищает слой обыкновенной почвы затем выбирают так называемую подошву бедную азотом а место разравнивают Лучше, когда подошва бывает песчанистой. Глина ведь плохо пропускает воду, к тому же на ее поверхности спекается корка. Когда гряды прикроют землей, температуру субстрата в первые дни поддерживают на прежнем уровне, но неделю спустя ее снижает до 17 градусов, а еще неделю спустя на поверхности гряд появятся грибы. Начинается первая волна плодоношения, первый бросок. Охладив помещение до 14 градусов, грибоводы получат наиболее крепкие и увесистые шампиньоны. Убирают грибы ежедневно, укладывая в корзины все бутоны, достигшие потребительской зрелости. Перерастать шампиньонам не дают, Их берут до того, как лопнет пленка с изнанки шляпки. Перед каждой уборкой надо осматривать гряды, удаляя с них все больные и поврежденные шампиньоны. Собирают такие грибы в отдельную посуду, чтобы уничтожить, после чего тщательно моют руки. Снимают грибы так. Здоровый шампиньон берут за шляпку, Немного прижимают к грунту и поворачивают. Грибницы почти не повреждается. Ямки обычно засыпают свежей покровной землей. Но, как показала практика последних лет, этого лучше не делать. Нередко шампиньоны вырастают гнездами. В таком случае все грибы из гнезда выбирают сразу. Иначе оставленные на гряде прекратят рост и загниют. Грибные нити мицелия после выборки гнезда очищают, а ямку заравнивают землей. После каждой волны плодоношения, длящейся около двух недель, с гряд выбирают остатки огрубевшего мицелия, а заодно и обрезки пеньков. Плодоносит грибница долго, в промышленных условиях месяца полтора. Дальнейшая эксплуатация грунта невыгодна, плодоношение затухает. Любители грибоводы могут увеличивать срок сбора шампиньонов, ведь они не ограничены цикличностью работ в помещении. Величина урожая с гряд до 10 килограммов с квадратного метра. В течение года грибоводы успевают провести три и более оборотов культуры. Таким образом, с единицы площади За год можно снять 30 килограммов отменного диетического продукта и более. После каждого оборота культуры субстрат удаляют, помещение дезинфицируют.